День тринадцать. Мушен, как он есть. Утром снова шел дождь. Мы сходили в душ, в магазин, на кухню, а дождь ходил за нами следом. Мы забрались в палатку и упаковали вещи. Потом посидели на рюкзаках в ожидании, когда же дождь все-таки закончится, а он, зная себе, барабанил по крыше палатки. Тогда мы решили действовать. «Давай купим билеты на поезд и поедем в Осло», — предложила я. «Может, хотя бы в Тронхейм», — засомневался Дэн. Эта идея очень понравилась нам обоим. Мы решили собрать палатку и пойти на вокзал. Один из сотрудников кемпинга сказал нам, что поезд до Тронхейма ходит два раза в день. Когда мы стали складывать палатку, оказалось, что она все это время стояла в глубокой луже. Что ж, это лишь убедило нас в правильности принятого решения. По пути на вокзал попалось два кладбища. В сочетании с дождем и ветром картина вырисовывалась безрадостная. Но мы оптимизма не теряли, и, как оказалось, не зря. Самые дешевые билеты были на ночной поезд, отправлявшийся в час тридцать. Мы сдали вещи в камеру хранения и отправились гулять по центру города. Несмотря на промозглую погоду, городок, как и обещали туристические путеводители, действительно оказался чудесным местом. Разноцветные маленькие домики выстроились вдоль набережной Шоагата как на парад. Здесь все было, как 150 лет назад. В домах горел свет, на окнах висели шторы, а на дверях красовались аккуратные почтовые ящики. Сначала мы решили разыскать галерею местного художника-акварелиста. Нам сказали, что она находится в голубом доме. Разумеется, все дома были разного цвета. Там мы познакомились с Марион, женой художника, которая показала нам работы мужа и провела экскурсию по мастерской. Мне очень понравилась идея коллажа из раскрашенных кусочков бумаги. И еще одна работа, посмотрев на которую в бинокль, можно было увидеть улицу Нью-Йорка. Потом мы посетили музей. Мало того, что нас пропустили бесплатно, так еще и поблагодарили за то, что мы пришли. Экспозиция размещалась на двух этажах в очень старом доме. Там даже был старый-престарый велосипед с огромным передним колесом. Как на таких ездить, осталось для меня загадкой. После музея мы заглянули в кафе напротив. Пахло внутри очень аппетитно. Мы подошли к стойке и заказали две чашки кофе. Женщину, которая работала в этом кафе, звали Татьяна, и родом она была из-под Петербурга. Татьяна угостила нас местным блюдом. Мущеинские блины. На молоке варим рисовую кашу с корицей и изюмом. Варим долго, примерно час, на медленном огне. Потом эту начинку заворачиваем в блин трубочкой. Дэн попробовал, ему понравилось. А я ела морковный торт. Татьяна подсела к нам. Она соскучилась по общению с соотечественниками и с радостью рассказала нам о местном житье-бытье. А мы слушали с большим интересом и даже обменялись адресами, чтобы при случае продолжить общение. Выйдя из кафе, мы отправились на поиски городского парка. Нашли его со второй попытки, когда уже стемнело, и пора было возвращаться на вокзал. И хотя дождь усилился, прогулкой мы остались очень довольны. На вокзале выпили кофе, который Дэн принес заправки, и поели бутербродов. Потом Денис приступил к монтированию видео, а я занялась дневником. Итак, мы ждали поезд на Тронхейм, не представляя, что будет дальше.